Парень, да? пробормотал сержант Шервуд, злобно глядя на него. Ты просчитался. Сколько человек проживает в доме? спросил инспектор Спрингер, когда он и его люди протопали в основной зал. Он с отвращением смотрел на корзины с цветами, висящие всюду картины, ковры и мебель, выдающие легкомыслие своих хозяев. Только мы Миссис Ундервуд отвела глаза от мрачного взгляда своего мужа. Ха — Ха-а-а! — сказал мистер Ундервуд. — У нас отдельные комнаты, — объяснила она инспектору, на чьих губах появилась плотоядная усмешка. — Сэр! — сказал сержант Сэрвуд. — Не забрать ли нам сперва эту подозрительную парочку? — В девятнадцатое столетие? — спросил Джерико. — Скорее всего, это он и имел в виду, — ответил за сержанта путешественник во времени. — Вам представилась такая возможность, Амелия? — упавшим голосом сказал Джерик. — Вы же мечтали вернуться. — Это правда, — начала она. — Значит, обстоятельства. — Вы двое останетесь здесь, — говорил инспектор Спрингер двум констеблем. — Не спускайте с них глаз. Он повёл своих людей по лестнице. Джэрик и Амелия сели на диванчик. Может, выпьете чаю? спросила Амелия своего мужа, путешественника во времени, и двух констеблей. "Ну", сказал один из констеблей, "не отказался бы от чашечки", сказал другой. Джэрик, как всегда, был рад услужить. Он повернул кольцо власти, и на столике появился серебряный чайник, шесть фарфоровых чашек и блюдец. кувшины с молоком и горячей водой, серебряный чайник для заварки, шесть серебряных ложек и примус. «Сахар будет более уместен, чем примус», — пробормотала она. Он исправил ошибку. Оба полицейских от неожиданности сели, уставившись выпученными глазами на чай. Мистер Ундервуд остался стоять, но оказался более неподвижным, чем раньше, что-то бормоча про себя говорили. только путешественник во времени реагировал совершенно нормально. Миссис Андервуд, казалось, подавила усмешку, наливая чай и подавая чашки. Констебли взяли чашки, но только один пригубил. Другой просто сказал: "Боже!" и поставил чашку на стол, а его товарищ вымученно улыбаясь сказал: "Очень хорошо. Очень хорошо". И снова и снова повторял эти слова. Сверху раздался неожиданно громкий треск и вопль, а задачные Джерик и Эмелия посмотрели вверх. «Надеюсь, они не ломают?» — начал путешественник во времени. Послышался топот сапог. Инспектор Спрингер, сержант Шервуд и их люди, спотыкаясь и тяжело дыша, ввалились назад в зал. «Они атакуют!» закричал сержант Шервуд двум другим полицейским. Кто? Ну, враги, конечно, ответил инспектор Спрингер, подбежав к нему. Они уже знают, что мы находимся в доме. Это хитрые бестии, будьте уверены. Что случилось, инспектор? спросил Джэрик, предлагая гостю чашку чая. Что-то снесло верхние башни, вот и всё. Инспектор автоматически взял чай. На чисто Какой-то мощный морской орудие, вероятно. Здесь рядом есть море? Нет. Интересно, кому это понадобилось? Джеррик вопросительно посмотрел на Амелию. Она пожала плечами. Это кара божья, объявил с надеждой мистер Ундервуд, но никто не обратил внимания на его предложение. Я помню, как-то раз аэрокар герцога Квинского врезался в моё ранчо, сказал Джеррик. Вы не заметили летающей машины, инспектор? Инспектор Спрингер продолжал всматриваться в окно. Это было как молния с неба, сказал он. Крыша исчезла в один момент, добавил сержант Шервуд. Раздался взрыв, и на секунду стало очень жарко, похоже на какой-то луч, сказал путешественник во времени, наливая себе ещё чашку чая. Судя по мгновенной реакции инспектора Шпринггера на это замечание, он был заядлым читателем популярных еженедельников. Вы имеете в виду "Луч смерти"?